Глава 10. После Нового года Максим уговорил Сашу полететь на зимних каникулах к нему в Санкт-Петербург. Саша сдала все экзамены на отлично, экстерном закрыла даже летнюю сессию, кроме одного экзамена вирусологии. Не зря вирусы это яд. Так переводится это слово. С латыни – вирус, яд. Отравил Саше все настроение. Она знала предмет наизусть, изучила фильтрующие вирусы, ультравирусы, инфрамикробы, аденовирусы, энтровирусы, риновирусы. Понимала, что все это – инфекционные агенты. Самые ничтожные микроорганизмы на Земле – которые даже не имеют клеточного строения. это Этакие мелкие пакостники, измеряющиеся в миллимикронах, которые не способны развиваться вне живой клетки. Саша пропадала на лабораторных занятиях не только своей группы, но и старшекурсников. Наблюдала, как они используют метод культивации у животных, как экспериментируют с культурами тканей, Наблюдала, как ведут себя вирусы в процессе выращивания, как изменяют силу болезнетворности, вирулентности в особых условиях, как удалось ученым получить профилактические вакцины, чтобы спасти будущее человечества. Ведь вирусы поражают не только человека, но и животных, растения. Может наступить мор или голод во всем мире. «Источник заражения», задала сотый вопрос Лидия Михайловна, которая преподавала вирусологию в медицинском университете и собиралась завалить сессию Александре, чтобы та не получила стипендию. «Источник заражения вирусных заболеваний является, как правило, больной организм или здоровый носитель вируса». носитель отвечала уверенно Саша. Заражение может произойти как при контакте здорового с больным, так и здорового с вирусоносителем, а также через загрязненную воду и пищу. Некоторые вирусные инфекции передаются клещами, комарами, москитами и... «Про москитов подробнее, пожалуйста», – прервала ее Лидия Михайловна. «Перечисли все разновидности, виды, названия» каждого индивидуума, Саша перечисляла. Но министр здравоохранения кричала на нее, что она бездарь, постоянно придиралась по пустякам, придумывала чудовищные дополнительные вопросы и всегда говорила «Неут, идите готовьтесь». Саша решила сменить обстановку, согласилась поехать с Максимом в Санкт-Петербург. Ни разу там не была. Мама много рассказывала про город своей молодости, любви, счастья. Отправились в путешествие самолетом. Два часа перелета Саша могла выдержать. На машине трясти Максим ее не захотел. Отправил машину грузом. Санкт-Петербург встретил Сашу хорошей погодой. Есть такое поверье, если Питер встречаете тебя дождем, счастье будет в этом городе. а если солнечным днем — любовь. Максим держал Сашу под руку, все время боялся, что поскользнется, упадет, был очень внимателен к ней. Наталья Владимировна не побоялась отпустить с ним дочь, видела, что любит. Ей понравился молодой человек, Саша стала с ним другой, нежной, ласковой, счастливой. Муж ненавистница стала сдавать позиции. Шероховатость вообще не исчезла. Она внимательно слушала его, соглашалась, смеялась, когда шутил. Чувство юмора — показатель ума. Глупый человек не может шутить и не понимает шуток. Это лакмусовая бумажка. Всегда можно определить, какой человек перед тобой, если пошутить. Максим влился в женский коллектив сразу, расположил к себе Лену, Наталью Владимировну и даже злую соседку. Но Саша согласилась с ним только дружить. Насчет серьезных отношений просила повременить. Еще год не прошел после гибели Сергея. Она чувствовала, что предает его, общаясь с Максимом, но с ним было легко. Он был настоящим. От него веяло спокойствием. Когда нужно было, молчал, помогал, не задавал вопросов. Поправил упавший забор, смазал петли на скрипучей калитке и таскал в подвал тяжести, помогая Наталье Владимировне. Он был каким-то своим, родным. Питерский мажор перебирал в подвале проросший картофель, укладывал рассаду в ящики. колол дрова для бани, мечтал установить бассейн. Наталья Владимировна хвалила его, говорила, есть такое поверье, настанут времена, люди вернутся к земле, многие займутся огородами, потому что выживут только те, кто живет на земле, а не в многоэтажках. Скоро не будет хватать питьевой воды Исчезнут родники, колодцы высохнут. Только под вербной ивушкой можно будет найти воду. Ей про это какой-то старец сказал. Поэтому она посадила перед домом круглое дерево декоративной ивы. Сказала, вода под ней не исчезнет. Буду поить всех желающих. Максим внимательно слушал Наталью Владимировну. Саша, как всегда, улыбалась. ее пророчеством. — Саша, ты зря не веришь, — поддерживал будущую тещу Максим. — Пророки не ошибаются. Нет ни одного слова, которое не имеет цену. Везде есть рациональное зерно. — Вы сговорились, — смеялась Саша. — Тоже считаешь, что денег будет много, купить нечего будет, как в СССР было? «Может быть, запросто», — согласился Максим. «Максим, ты Библию читал?» — подхватила разговор Наталья Владимировна. «Там написано, тля и ржа все уничтожит. Ничего не будет. Люди глупцы не те ценности копят. Сердце должно быть, где Бог, на небесах. Там все наше будущее, наше богатство, наша добродетель». Добрые дела – валюта, которой будем рассчитываться в раю. Максим улыбался сельским философам. По птичкам и деревьям определяли метеорологические изменения. Лучше барометра. Вкусно готовили русскую кухню из натуральных продуктов. Даже тыквенная каша стала излюбленным деликатесом. После нее чувствовался прилив энергии. Слава и Лена тоже часто оставались ночевать. По вечерам играли в интеллектуальные игры, в крокодила, в мафию. Вместе разбирали вопросы по экзаменационным билетам. Наталья Владимировна радовалась, что у нее столько врачей живут. Нравилось наблюдать, когда спорили насчет редкого заболевания и методов лечения. Смеялась, приговаривая Ни одного изобретения лекарства не будет, если не попустит Господь. Он дал болезни, врачей, таблетки, чтобы спасать грешников, когда раскаются. От рака и спида не дал. Рак — от зависти. Спид — от прелюбодеяния. Никак эти пороки не истребим. Как завидовали... Так завидуем. Как гуляли, так гуляем. Многие доктора молятся Господу, просят помочь вылечить. Вы тоже это будете делать. Мама, прекрати советовать глупости, возмущалась Саша. Мы знаем, что Ивановский Дмитрий Иосифович открыл вирусологию как науку в феврале 1892 года. Ему удалось световой микроскоп разглядеть скопление вирусов, зарисовать их, а он, между прочим, был дарвинистом, который сообщил человечеству, что мы произошли от обезьян. Конечно, Господь сначала помог открыть световой микроскоп, а потом Божьему человеку Иосифовичу. Чисто еврейское, кстати, отчество. Евреи... Богом избранный род, поэтому помог твоему Ивановскому вирусы увидеть, доказывала Наталья Владимировна. А Дарвин в конце жизни стал очень верующим человеком и написал, что про обезьян ему внушали бесы. Разногласия всегда были между молодым поколением и старым. Вечное противостояние отцов и детей заканчивалось шуткой. Максим говорил, Наталья Владимировна прожила больше нас, знает погоду лучше синоптиков, урожай получает лучше агрономов, лечит нас лучше врачей, имеет многоканальную связь с космосом. Не верите? Загляните в ее красный диплом университета имени Бонч-Бруевича.